Глава 32. Огромный кабан с клыками, торчащими из пасти, великолепный, как восточное божество, проплыл в треклинии на плечах эфиопов-великанов. Зажаренная до коричневого цвета кожа была еще горяча, и жир, стекавший с нее на огромный серебряный поднос, нежно шипел и щекотал ноздри. На кабанем пятачке раскачивался золотой диск с цифрой 30, означающий т р и д ц а т о е блюдо ужина. Перующие были поражены. Тиберий издал приказ, запрещавший на п и р а х подавать целого кабана, как это было заведено в последние годы республики, указав, что половина кабана не менее вкусна, чем целый кабан. И вот Каллигула открыто нарушает приказ императора. Зачем он это делает? Как он может рисковать? Что будет, когда император узнает об этом? Возможно, император снова болен и о том, что происходит в Риме, уже не узнает? Макрон, увидев зверя, расхохотался и начал аплодировать. К нему присоединились и остальные. Аплодировали оба консула – Гней Ацероний и Гай Петроний Понтий. Аплодировали сенаторы, всадники и высшие римские чиновники. Каллигула со своего ложа смотрел на происходящее, поглаживал ногу своей сестры Друзиллы и принимал аплодисменты с благосклонной усмешкой. Он остановил ликование движением правой руки и сказал, опуская руку снова на сестрину щиколотку. «Я, внук императора, должен первым соблюдать приказы деда. Но я беру на себя смелость и нарушаю приказ императора, ибо мой мудрый и экономный дед наверняка рассматривал кабана с высоты своих лет, когда уже нельзя есть такие жирные блюда». Возможно, ему повредила бы и одна четвертая часть этого вкусного зверя. То же самое можно сказать и об играх на арене цирка, которых уже давно и несправедливо л и ш ё н Рим. Я попытаюсь в этих вопросах уговорить и обломать императора. Аплодисменты были такими бурными, что все вокруг задрожало. Гостям было ясно. к а л и г у л а их и весь Рим хочет привлечь на свою сторону. Будущий император заботится о популярности. Им всем понравилось, что он сказал. Перы в императорском дворце устраивались редко, все реже и реже. А с того момента, когда 11 лет назад Тиберий оставил Рим, переселившись на далекий остров, не устраивались вообще. Наконец-то наследник трона возобновляет старую традицию пиров на п а л а т и н е Между тем, повар разрезал брюхо кабана, из которого вывалилась гора колбас и устриц. Запахи лакомств поднимались ввысь к раскрытому потолку треклиния. Там на краю крыши сидели рабы, сбрасывая из огромной сетки напирующих лепестки роз. и жадно вдыхали запахи Жаркова, которого никогда в жизни не наедались досыта. Кроме Даркона и Вилана, здесь были все союзники Сервия. Старый Курион лежал рядом с Авиолой, прикрывал глаза словно от усталости и внимательно следил за к а л и г у л о й который наслаждался паштетом, друзилла, смеялась, глядя, какие большие куски он заглатывал. Каллигула пил ради удовольствия пить, а Виола пил, чтобы заглушить в себе беспокойство и страх. Единственный, кто притворялся, что пьет, но не пил, был Синека, лежащий возле любимца к а л и г у л ы актера Мнестера. Невидимые музыканты ударили по струнам арф и сильнее задули в кларнеты и флейты. Рабыни в оранжевых хитонах скользили среди лож и столов с чашами фисташек. Калигулов, распорядитель сладострасти я Муциан, распределил обязанности. А Рабу к Серксу он приказал следить, чтобы с открытой крыши треклиния гостям постоянно спускались какие-нибудь подарки. корзиночки со сладостями, цветы, флаконы с духами. Сверху Ксеркс следил за молодой очаровательной рабыней, которая предлагала Готерию орехи. Толстая лапа Готерия, обросшая рыжими волосами, оказалась под хитоном рабыни. А рабыня Антея, любовница Ксеркса, покраснела. Ксеркс скрипел зубами от гнева. Но, в конце концов, растянул рот в улыбке и весело оскалил белые зубы. Антея кошачьим движением освободилась от Готерия и убежала. Каллигула лежал на л у ж е из ибенового дерева и слоновой кости среди цветных подушек. Он целовал плечо Друзилла. Друзилла терпеливо сносила нежности брата и о т с у т с т в у ю щ а я улыбалась. Она не перестала улыбаться и тогда, когда к а л и г у л а снял с головы венок из роз и резким движением бросил его к ногам Эннии. Перующие наблюдали за этим, затаив дыхание. «Эге – новое созвездие на нашем небе», заметил ехидно б и б и е н Ульпию. Будущий властелин мира и жена ближайшего сподвижника императора. Какой в е л и ч и н ы в этом созвездии будет звезда Макрона?» А Виола наклонился к Сервию. «Блестящий альянс. Я поспорил бы на тысячу аурей, что Макрон из этого извлечет все, что можно. Виват». Он дал рабу н а п о л н и т чашу, поднял ее с едва заметной улыбкой в сторону Сервия осушил до дна. Макрон, преданно улыбаясь Каллигуле, шептал Энни, лежавший рядом с ним. «Не играй с этим венком, надень его на голову. Посмотри, как он пожирает тебя глазами. Тебе с ним не придется долго возиться, девочка. Желаю удачи». «Ты свинья, ты грязный бесстыдник», зашептала Энни с неприязнью вопреки своему правилу. Она была оскорблена грубостью, с которой муж гнал ее в постель к а л и г у л ы Но Каллигула послал многообещающий взгляд. «Наша драгоценная императорская голова», – тихо шепнул м н е с т р Синеке, – «выглядит без венка, как дыня, побитая градом». Синека усмехнулся. «Очевидно, Каллигула тоже понимал это». «Он встал?» Театрально раскинул руки и заговорил, словно декламируя стихи. «Ветер любви сорвал венок с моей головы. Кто даст мне другой?» Мужчины и женщины привстали, начали снимать со своих голов венки и бросали их с криками к ногам к а л и г у л ы Он благодарил, посылая женщинам поцелуи. Сверху, на невидимых нитях, Спускался великолепный венок из красных роз. Любимец к а л и г у л ы Олангин, прелестный мальчик с длинными волосами, воскликнул. «Боги посылают тебе венок!» Он помог наследнику надеть его на шишковатую голову. Зал ликовал. По приказу распорядителя сладострастия, через восемь входов в зал вбежали рабыни со свежими венками для пирующих. Антея обошла стол Готерия и, возлагая венок на голову Сервия, послала улыбку к Серксу. На блюдах из Оникса арабы разносили в такт музыке лангустов, павлиньи яйца, испеченные в зале козлиное жаркое с трюфелями и куриный бульон. Столы были уставлены новыми явствами. Свиное вымя, поджаренное на масле, желтки вкрутую с горчицей и перцем, жареные бычьи семенники в вине, мурены, морские угри в остром пикантном соусе гарум, после которого долго горит во рту. Вино белое, зеленое, желтое, золотое, красное, темно-красное, черное. Полночь давно миновала. Через открытую крышу в треклинии Бесшумно слетали лепестки роз. Око небес над треклинием трепетало от сияния звезд, в зал вливался запах палантинских п и н и й к а л и г у л решил, что о д н у из лож возле него должны разделить Луций с Валерией. Оба были этим удивлены. Валерия была счастлива. Она размышляла. «Пусть видит весь свет». а гости к а л и г у л ы это и есть весь свет, что Луций и я, пусть будет запечатлен наш союз на глазах у всех, чтобы он не смог от меня ускользнуть. Однако Луций избегает Валерию. Ему противна женщина, лежащая рядом с ним. Ее обнимали сотни рук, от каждого объятия на ней остался след грязи. Оскорбленное самолюбие борется в нем со страстным желанием обладать этой женщиной. Валерия сегодня великолепна. Волосы, собранные в греческий узел, это красный металл, ставший воздушным от фиалкового налета. На лицо спадает муслиновая вуаль. Длинные ресницы оттеняют глаза миндалевидной формы. Глаза изменчивы, как море. Зеленая пала из нежного кашемира мягко присобрана и на правом плече схвачена золотой пряжкой с большим рубином. Левое плечо обнажено. Нежно р а з о в е ю т крепкие мускулы руки. Желто-шафрановый плащ из тонкого весона с золотой каймой сброшен на ложе. Пала соскользнула с ноги, обнажив щ е к о л о т к у и голень. Совершенные линии округлостей влекут. Валерия оглядела зал. Мужчины раздевают ее взглядами. Полуобнаженность возбуждает больше, чем нагота. Отяжелевшие веки Валерии опускаются и поднимаются. Ее взгляд то грустно задумчив, то пугающе хищен. ведь каждый из них дал бы мне сейчас же сундук золота, чтобы я только его обняла. Видит ли это Луций? Прозрачной вуалью из муслина она прикрыла сверкание глаз. Но открытые уста горят и манят. Волосы источают горько-сладкий аромат. Так пахнут смертоносные яды. Она повернулась к Луцию. Ей показалось, что он мыслями где-то далеко. Это действительно было так. Она протянула руку, чтобы погладить его, но едва прикоснулась к нему, как он потянулся за вином. Нарочно убрал руку. Ее рука повисла в воздухе, зрачки сузились. Так вот в чем дело. Сенаторский сын стыдится бывшей р а б ы н и Из-под прикрытых век она наблюдает за любовником. как его гордые, бесстыдно гордые губы и надменные складки возле рта углубляют пропасть между ними. Гордость столкнулась с гордостью, хотя один стремится к другому всеми помыслами своей души. Взглядом она встретилась с его глазами. Луций молчал, медленно отпевал из чаши. Он усмехнулся ей. Проклятая усмешка. Такая надменная, что она от гнева вонзила ногти в золотую пряжку на руке. Было бы лучше, если бы он ударил ее. Она отодвинулась от него, и зрачки ее заблестели. От выражения мстительной злобы лицо огрубело. Она с вызовом оглядела зал. Чувство безграничной мести охватило ее. По треклинию несутся голоса. Рабы выносят остатки яств. К лепестке рост опускаются в недопитые чаши. Твердым шагом вошли молодые нубийцы с большими серебряными амфорами, горлышки которых залиты цементом. Открыли и начали разливать тяжелое с приправами кантаберское вино. к о н т а б е р с к о е вино пахнет корицей и быстро затуманивает голову.